Об авторах. Восхищенные доступностью и практичностью слов, переданных существами, которые называют себя Абрахам, Эстер и Джерри Хиггс в 1986 году открыли свой чудесный опыт горстке близких друзей. Увидев практические результаты, достигнутые ими самими и теми людьми, кто задавал важные вопросы о финансах, состоянии тела и отношениях и успешно применял ответы в жизни, Эстер и Джерри приняли решение сделать учение Абрахама доступным растущему кругу искателей ответов на вопрос «Как жить лучшей жизнью?». Их базой стал центр в Санкт-Антонио, штат Техас. Эстер и Джерри с 1989 года посещает около 50 городов в год, представляя интерактивное искусство мастерских разрешений лидерам, которые собираются участвовать в этом прогрессивном течении. Эта философия счастья получила всемирную известность среди мыслителей и учителей переднего края, которые использовали концепции Абрахама в своих бестселлерах, докладах, лекциях и тому подобному. Но прежде всего этот материал передается из уст в уста, когда люди начинают открывать ценность этой духовной практики в своей личной жизни. Абрахам, группа высокоразвитых нефизических учителей, излагает свои взгляды через Эстер Хиггс. Они говорят на нашем уровне понимания через серию благожелательных, разрешающих, блестящих, но относительно простых статей в печатном виде и в аудиозаписи. Они помогают нам установить четкую связь с нашей любящей внутренней сущностью и усилить помощь со стороны нашего цельного «Я». На данный момент вышло более 700 книг, кассет, CD, видеоматериалов, DVD Абрахам Хиксов. С ними можно связаться через веб-сайт de fiz